Вот ты в Леве Григорьевиче чувствовалась мне закоснелая неприязнь, но не только в отношении прежней России, а и к народу, оказавшемуся неспособным безболезненно приспособиться к снизошедшей на него марксистской благодати. Поэтому мы, не сговариваясь, ограничили свои беседы литературой и судили о достоинствах переводов англичан на русский язык, предмет многолетних занятий Каплана. Тут проявлялась его великолепная эрудиция. Немало рассказывал он интересного и о Западе, от которого я был отключен наглухо. Мы почти не говорили о текущих лагерных делах. В редкие наши вечерние встречи развитое чувство самосохранения подсказывало не злоупотреблять ими. Обоим хотелось от лагеря отрешиться. Разве что мой босс... все чаще посылавший меня с поручениями в управление, предостерегал от тех или иных встреч, называл лиц, которым не следовало показываться на глаза. Этот человек, видимо, знал многое о многих. С выписанным мне капланом пропуском я шел в Кремль по замерзшему заливу, дальше лесной тропкой, выводившей к огородам. Тянулись они вдоль берега Святого озера, и за белой гладью — Подымались суровые силуэты башен монастыря. Грозные, насупленные, они выселись над озером в сером тусклом небе, словно с тем, чтобы каменной своей неподвижностью напомнить людям, ничтожеством, копашащимся у их подножия, а нависшем над ними роке. Нечеловеческим скорбям, отчаянию и страхам, разлитым вокруг было возмутить это вековое равнодушие. Мнилос, не клубы холодных морских туманов застят четкие очертания башен и колокольни, а испарение скопищ пришибленных людишек, зловонное облако ругани и богохульств, кровавая изморось, оседающая на холодных валунах. Каторга успела стереть призрак святой обители. Поездки на фермы, к рыбакам, в хозяйственные отделы управления, на склады и базы расширили мои знакомства. И я все чаще стал узнавать в темных щетинистых лицах, подкоростой арестантской уродливой одежды, людей мне созвучных. Первое впечатление сплошной серости оказалось ошибочным. Я научился различать под ней печать культуры, воспитания, нравственной высоты. Встречались люди истинно замечательные. Преследуемые достоинства и мысль ушли в подполье, прятали, чтобы не навлечь гонений и не возбудить озлобленной зависти этого надежнейшего рычага и пособника социальных потрясений. Хлопотать о мимикрии и растворяться в безликости было тем более необходимо, что состав соловецких заключенных существенно изменился. Становилось все меньше чистокровных контриков, народа, принадлежащего непосредственно дореволюционной России. Соловки уже вбирали потоки лиц, связавших свою судьбу с советским строем, составлявших промежуточное поколение. Бывший офицер оказывался на поверку прапорщиком присягавшим временному правительству. Сосланный специалист сыном, а то и внуком помещика, отпрыском прежних осов первых четырех классов. То был народ, уже воспринявший отчасти новые психологию, принципы, критерии морали. Вошедшие к тому времени в моду процессы вредители поставляли в лагерь первые партии советской интеллигенции, техников и инженеров послереволюционной формации. Этому контингенту уже были непонятны настроения тех, кто почитал Октябрьскую революцию крушением России, а выкорчевывание религии — столкновением народа в пропасть одичания и бездуховности. верующих и противников большевиков они относили к ретроградам, приверженцам изжитых идеологий. И если между не раскаявшимися и просветившимися не было враждебности, как приключилось позднее, когда лагерь наводнили разжалованные коммунисты,